Возможно, мужчина со своим сыном, ловящий большую рыбину. «Попалась, папочка!» — вскрикивает мальчик. «Давай-ка вытащим ее и посмотрим», — говорит отец. И вот из глубины, со свисающими с тарелок водорослями, усмехаясь своей жуткой, подзадоривающей усмешкой, обезьяна. Он поежился, но в конце концов все это только могло бы случиться. «Пошли!» — еще раз сказал он Питеру. И они отправились по дорожке через пылающие Октябрьские рощи по направлению к дому. Из газеты «Бриджтон news 24 октября 1980 года. Загадка массовой гибели рыбы. Бетси Мориарти. Сотни мертвых рыб, плавающих кверху брюхом, были найдены на Кристальном озере неподалеку от города Каска в самом конце прошлой недели. По-видимому, огромное большинство этих рыб погибло в окрестностях охотничьего мыса, Хотя существующие в озере течения и не позволяют с точностью определить место гибели рыбы. Среди дохлых рыб были все обычно встречающиеся в этой местности сорта — щука, карп, коричневая и радужная форель. Был даже найден один пресноводный лосось. Официальные лица заявили о том, что происшедшее остается для них загадкой.